Глава 33. Клюшка о двух концах. Чейз. «После ночи и утра с Джеймс я просто парил от счастья. Я отвез ее на занятия, ненадолго вернулся домой, а потом направился в кампус и провел день в Дурмане, дарованном хорошим сексом. Ладно, я не слишком-то слушал, что рассказывали на лекциях. Экономическая теория влетала в одно мое ухо, а из другого вылетала» пока сам я представлял различные горячие сцены, чередующиеся со странными хоккейными эпизодами. Но зато я пребывал в отличном расположении духа. Даллый же наоборот, был не очень-то жизнерадостным. Словно над его головой нависло большое темное облако. Мимоходом я видел, как он, чертовски хмурый, выходил за дверь. В ответ на моё «Увидимся позже» он только что-то пробурчал, хотя прорычал, возможно, было бы более точным описанием. Его настроение не улучшилось и к вечерней тренировке. Он влетел в раздевалку и швырнул свою сумку на скамью так, словно та лично его чем-то обидела. Закончив натягивать носки, я вопросительно посмотрел на Ворда. «Что, стряслось?» «Ничего», — пробормотал он себе под нос. «Ага, конечно». «У вас, Шиф, все в порядке?» — спросил я, пытаясь поймать его взгляд. «Кажется, этим утром я слышал, как вы ссорились». Сидящий позади Далласа Тайлер выпучил глаза и энергично замотал головой. Упс, слишком поздно. Не знаю. Даллас все еще отказывался смотреть на меня. Он наклонился, чтобы расстегнуть свою сумку, и, вытащив из нее носки и термобельё, принялся переодеваться. Что значит, не знаю? уточнил я, застегивая на коленнике. Как ты можешь не знать? Тай громко прочистил горло и бросил на меня взгляд, говорящий, чего докопался. Но тактичность никогда не входила в список моих достоинств, к тому же я интересовался искренне. Мой опыт в серьезных отношениях был небольшим, но разве кто-то мог не знать, в ладах он с партнером или нет? Люди же имели привычку разговаривать друг с другом, верно? Особенно, когда были вместе так долго, как Даллас и Шиф. Я просто беспокоюсь о тебе, — осторожно добавил я. — На тебе весь день лица нет. — Слушай, — ответил Уорд. Я так понимаю, вы наконец-то переспали. Рад за тебя, мужик, правда, но у нас, шиф, не все так радужно. Мы сцепились еще в пабе. Даллас натянул подштанники и встал, схватив футболку. На его челюсти заходили желваки. Какой-то кусок дерьма пытался ее закадрить. Скажем так, у Далласа была некоторая склонность к ревности, а шиф всегда привлекала к себе внимание. Все это вместе с ее отказом связывать себя отношениями Иногда могло вывести ворда из себя. Тайлер молча отвернулся, чтобы не участвовать в разговоре. Вероятно, они уже обсуждали разлад шиф, и прямолинейный совет Тайлера в стиле «просто, блин, разберись с этим» скорее всего не вызвал должного энтузиазма. «А она с ним тоже флиртовала?» — спросил я. «Нет». Но также она не сказала, что у нее есть парень. Просто заявила, что пришла в бар с кем-то. «Что за фигня? Получается, я кто-то?» поэтому я поставил ей ультиматум либо со мной, либо без меня. Пусть выбирает. Чёрт возьми, я повернулся к нему лицом. Не будет ли тогда странным, что она живет у нас? Видимо, я буду спать на диване. Ты что, серьезно? Даже не знаю, — опустил голову Даллас. Он провел рукой по волосам и посмотрел на меня с напряженным выражением лица. Наклонившись ближе и понизив голос, он продолжил. «Просто с меня хватит. Серьезно! Вокруг столько цыпочек, что только и желают присесть на мой член. А единственное, кого я хочу, не может даже назвать меня своим парнем. Иронично. Недоступность всегда придавала Шиф Шарма. В то время как другие девушки пытались заполучить Уорда любыми возможными способами, будь то нагота или приглашение на минет, Шиф совсем не интересовалась хоккеистами. Я понимал, в чем интрига. То же самое меня привлекало в Бейли. «Нравится за то, какое я, а не за то, кто я, быстро надоедала». Спустя столько месяцев Далласу удалось сблизиться с Шив. Но этого оказалось недостаточно. Я понимал обе стороны. Навешивать ярлыки было необязательно, но в каком-то смысле приятно. Она объяснила, почему не хочет вступать в отношения. «Что-то, связанное с бывшим», — пробормотал Даллас. «Он оказался психом, одержимым ей». Она не вдавалась в подробности. Бэйли вроде как тоже намекала на это, но только в общих чертах. Я понял, что чувак был даже хуже Морисона, а значит, чертовски ужасным». «Дело непростое». «Конечно», — согласился Уорд, который уже надел коньки и начал их зашнуровывать. «Но ведь она уже поняла, что я не псих. Если дело не касается видеоигр...» «Ха-ха», — скорчил Гримасу удалас — «завались!» «Проблема явно не в тебе. А значит, он не мог ничего исправить». Но подобная новость точно не помогла бы. «Знаю, но как долго я еще буду это терпеть? Прошло уже пять месяцев, почти шесть». «А какие еще есть варианты?» — взмахнул я рукой. «Да ладно тебе, мужик. Ты серьезно собираешься порвать шиф, потому что она слишком сильно тебе нравится? Ты же понимаешь, как глупо это звучит». За спиной Далласа фыркнул Тайлер. «Спасибо, Тай», — сделал глубокий вдох Даллас. «Твоя прямолинейность, как всегда, освежает Картер». Натянув надплечники, я пожал плечами. Просто говорю, как есть. Забавно, что ты завел девушку всего-то часов 12 назад и вдруг возомнил себя гуру отношений. «Справедливости ради», — заметил я, «твою глупость я критикую уже много лет». Даллас закатил глаза. «Ага, а вот я твою критиковать уже устал. Это как работа на полставки. Чтоб ты знал, я не творил никаких глупостей уже месяц или два. Стоило признать, что лето выдалось задорным, и я совершил множество вещей, о которых теперь жалел. Но осень проходила спокойно, по большому счету, благодаря Бейли. Ладно, только благодаря Бейли. «Уверен, это твой рекорд», — отозвался Уорд, натягивая через голову красное капитанское джерси. «Да», — кивнул я, — «это уж точно». Во время тренировки меня подпитывали переизбыток тестостерона и сексуальное напряжение — А значит, энергии у меня было, хоть и добавляй. Да, я снова мечтал о сексе. На то, чтобы выкинуть подобные мысли из головы, требовалось время. Много времени. «Картер!» — крикнул Даллас. Я вернулся к реальности посреди катка. «Что? Шайба!» — взмахнул он рукой. «Принеси ее! Тренировка окончена!» «Ах, да!» Я откатился в сторону и, прежде чем уйти со льда, подобрал шайбу. Можно было бы подумать, что секс утихомирит мое возбуждение. Но он только разжигал его сильнее. Теперь я думал о Джеймс сутки напролет. Так было и раньше, но мысли стали заметно развратнее, хотя я все еще пытался сопоставить сказанное ей в эксэс и то, какой она оказалась в постели, небо и земля. Похоже, все дело заключалось во внимании к ее потребностям. Господи Иисусе, я сочувствовал девушкам. Иногда мне хотелось разослать парням карту клитора и руководство к ее использованию. Хотя, с другой стороны, на их фоне я выглядел не лучше. Приняв душ и быстро одевшись, я направился в кабинет тренера Миллера. Я надеялся, что раз уж мой испытательный срок закончился, то и в еженедельных проверках надобность отпадет, Но я все равно имел удовольствие лицезреть его блестящую лысину и суровое, раздраженное выражение лица каждые 5-7 дней. «Здравствуйте, тренер!» Прежде чем плюхнуться на стул напротив него, я бросил свою сумку на пол. Скорее всего, встреча обещала быть недолгой, и я смог бы заняться чем-нибудь еще, Возможно, заскочить в библиотеку перед последним занятием, чтобы написать работу по экономике, или отправить сообщение Джеймс, или предаваться мыслям о ней вместо того, чтобы писать работу по экономике. Ох, Джеймс в роли сексуальной библиотекарши. Да чтоб меня. Картер? Тренер Миллер, нахмурившись, сцепил пальцев в замок. Я хотел бы поговорить о прошлой игре. Расскажи-ка мне, почему ты толкнул того паренька Моррисона из Каллингуда? Причину того самого силового приема, за который ты получил пенальти? Ох, дело пахло керосином. Последнее, что мне было нужно, это оказаться на скамейке запасных на следующей игре против Каллингуда, потому что Миллер посчитал меня виноватым. Возможно, так и было, но ему об этом знать не обязательно. Я сохранил выражение лица непроницаемым, а тон ровным. «О чем вы?» «Как уклониться от наказания?» Правило 101. «Почувствовать опасность, заставьте другого человека говорить, чтобы определить, как много ему известно. Таким образом, вы точно не выдадите себя». Я убедился в действенности этого правила на своем горьком опыте, причем несколько раз. «Тебе повезло, что судьи не назначили более серьезное наказание», — сказал он. «Чтобы добраться до него, ты вышел из зоны. Почему?» «Видимо, слишком увлёкся, — пожал я плечами». «Ты никогда не увлекаешься», — прищурился Миллер, изучая мое лицо так пристально, словно просматривал запись игры. «Не думай, что я не заметил вашу словесную перепалку прямо перед этим. За этим толчком явно скрывается нечто личное». «Моя вина», — прервал я, — «больше такого не повторится. Будь тут детектор лжи, он бы явно запищал». Тренер Миллер хмыкнул, откидываясь на спинку своего рабочего кресла, Держись подальше от неприятностей. Играл ты тоже не идеально. Он не ошибся. Другие члены команды тоже не отличились, но я не мог винить их в своих промахах. Принято к сведению, тренер. Бейли. После ночи с Чейзом следующий день прошел как в тумане. Я слишком часто думала о нем, так что была рассеянной и на занятиях, и при обсуждении плана работы Зары и Наэль в офисе будней Каллингвуда. После этого мне пришлось встретиться с Шивон, чтобы решить, какая квартира нам подходит, и при этом притворяться, что мои мозги на месте. А они были не на месте. Как будто бы я вообще думала о квартирах. Не думала. Грубо говоря, на 90% я пребывала в восторге и на 10% в ужасе. Причин для страха не было. Пока что все шло идеально, а это и пугало. С той высоты, на которую поднял меня чей, спадать было бы явно больнее. Итак. Сидящая напротив меня Шивон, выжидающе улыбнулась. «Как дела?» Жар пополз по моей шее. Кафе вдруг стало напоминать сауну. «Хорошо. Я имею в виду дела с Чейзом. Очень хорошо». Шивон ухмыльнулась. «Прошлой ночью Далас хотел пригласить к себе народ, но я запретила». «Я это ценю», — ответила я, прикрывшись меню, чтобы она не увидела мой румянец. «Время, проведённое наедине, пошло нам на пользу». «Он правда назвал тебя своей девушкой перед тем, как вы уехали?» «Назвал», — расплылась я в улыбке. «Как мило», — состроила она щенячьи глазки. «Правда же? Так здорово, наконец, дать этому официальный статус», — я опустила меню. «А как?» «Ну, у вас с Далласом. Вы об этом еще не говорили?» «Скажи, если я сую нос не в свое дело, и мы закроем тему». «Спишем все на то, что я слишком много времени провожу с Чейзом». Последний комментарий рассмешил Шиф, Но в следующее мгновение выражение ее лица снова стало серьезным. «Вообще-то, прошлым вечером мы поссорились как раз из-за этого». Она поджала губы, отводя взгляд. «Правда?» «Да», — отозвалась она. «Ко мне приставал какой-то парень, и это вывело Далласа из себя. Я же отшила его, то какая разница? Но он решил поставить мне ультиматум. Конечно, так прямо он об этом не сказал, предпочел фразочку вроде «либо ты со мной, либо без меня» я втянула воздух черезжатые зубы и чем все закончилось небольшим холодком между нами но мы и раньше спорили об этом возможно все устаканится пожала она плечами я же не собираюсь встречаться с кем то еще но подтолкнула я что если ярлыки все изменит поморщилась шиф но это не значит что все изменится к худшему мягко ответила я возможно все станет только лучше по крайней мере Я надеялась, что так будет у нас с Чейзом. Не то чтобы наши отношения требовали доработок. Я и так чувствовала себя с ним в безопасности. Осталось только справиться с приобретенными в прошлом проблемами с доверием, а это могло занять некоторое время. Прозвучит глупо, нахмурилась Шиф, глядя на свою диетическую колу. По-настоящему глупо, но, честно говоря, я никогда не думала об этом подобным образом. Будь дала с таким, как твой бывший, ты бы с ним не осталось «Знаю», — вздохнула она, потирая переносицу, «у меня перед носом идеальный парень, от которого я без ума». «Да что со мной не так?» «Обжёгшись на молоке, дуешь на воду, — пожала я плечами, я тебя понимаю». «Честно, я вот настолько близка к тому, чтобы рискнуть, Шивон остановила большой и указательные пальцы в дюйме друг от друга. Просто хочу это осмыслить». После того, как мы сделали заказ, Темой нашего разговора стало то, ради чего мы, собственно, и встретились — переезд. На данный момент наш выбор квартир сузился до двух. Та, что понравилась мне с самого начала, и еще одна, которую выставили на рынок, потому что предполагаемый арендатор отказался заселяться в последний момент. Она была на 100 долларов дороже, что не являлось решающим фактором, но все же играла свою роль. Шив сделала глоток своего напитка и прилегла на стол — ненавижу принимать решения», — сказала она, прикрыв лицо рукой. «Я тоже», — призналась я, — но такой настрой не способствовал выбору. «Дата заселения для первой через четыре недели, но вторая будет доступна сразу же». «Верно», — подняла она на меня взгляд. «Если понравимся владельцам, внесем депозит и прочее». Шиф была готова позаботиться о депозите единолично. Она утверждала, что ей несложно. Скорее всего, потому что, как рассказал мне Чейз, у нее были богатые родители. Но мне не нравилось быть халявщицей. В этот момент мой телефон завибрировал, и я опустила взгляд, ожидая увидеть сообщение от Чейза, но писала мне Амелия. Мы нашли новых соседей. Они хотят заселиться через две недели. Я ответила «Окей». «Так», заблокировав телефон, я положила его обратно на стол. «Извини». «Не против, если мы заселимся в ту квартиру, что в районе Пайн?» Амелия прислала сообщение, говорит, «Кто-то хочет заселиться в мою комнату. Мне нужно освободить место в течение двух недель. Вопрос стоял скорее не в деньгах, а в том, чтобы съехать оттуда поскорее. Именно этого толчка нам и не хватало. Выбраться из токсичной среды было бы облегчением. Официант принес куриную кисадилью для Шивон и сэндвич с курицей Баффало для меня». «Раз уж решение было принято за нас, то, возможно, это и к лучшему», заметила Шиф, макнув кисадилью в соус сальса. «Больше нам не нужно мучиться, выбирая». «Когда все решено?» «Ага», — кивнула она, пританцовывая на своем стуле. «Отправлю электронное письмо риэлтору». «Я так взволнована?» «Я тоже», — призналась я, взяв в руки сэндвич. «Еда еще никогда не вызывала такого аппетита, как после подтверждения плана побега». Мой телефон снова завибрировал. Я уже настроилась на околке ответ от Амелии, когда увидела сообщение от Зары. «Зара, есть плохая новость и хорошая». Лиам только что уволился. «Спортивная секция теперь полностью на тебе, но это значит, что тебе придется уехать из города для обзора волейбольного турнира. Извини, знаю, что сообщаю об этом в последний момент». «О, Боже!» — выдохнула я. все в порядке?» Все просто замечательно», — ответила я в неверии, уставившись на экран. «Меня только что повысили в газете». Именно такой опыт я могла добавить в своё портфолио после выпуска из колледжа. Получи я еще и оплачиваемую стажировку, с легкостью впечатлила бы потенциальных работодателей. Только теперь я была вынуждена посещать все игры бульдогов, а для составления сводок взаимодействовать с игроками и брать у них интервью. «Ох, вот тебе и клюшка о двух концах. Когда я закончила ужинать с Шиф, то тут же написала Чейзу о волейбольном турнире. Я обязательно должна была там присутствовать, особенно теперь, когда вела спортивную секцию в одиночку. К тому же это могло стать достойным оправданием, чтобы отправиться с ним в однодневную поездку». «Бейли, какое у тебя расписание на следующую субботу?» «Чейз». Тренировка в восемь, а в воскресенье — свободный день. Бейли, отлично. У меня к тебе заманчивое предложение. Чейз, продолжай. Бейли, мне удалось достать парочку билетов на... Бейли, на волейбольный матч Каллингвуда в Росфорде. Чейз, ты только что оставила меня с синими яйцами. Чейз, шучу. Если с тобой, то хоть куда. Бейли, это финальный матч, но... Рано утром и ехать полтора часа. Уверен, что сможешь? Я могу скинуться на бензин. Чейз, конечно, смогу. И даже не думай скидываться. Бейли, ты никогда не позволяешь мне платить. Чейз, и никогда не позволю. Уж прости, Джеймс.